Глава пятьдесят седьмая Я сбросила руку Мюррель и побежала к Джареду, который вцепился в каменное ограждение, как будто собирался прыгнуть. «Убирайся отсюда, перо!» — прорычал он, тяжело дыша. Его взгляд был прикован к фонтану, к телу Тристана, которая неподвижно лежала внутри, раскинув ноги и погрузившись в воду. Руки, вытянутые над головой, покоились на бортике. Кровь блестела на сером камне, окрашивая воду как чернила. Я вздрогнула, возвращая своё внимание к Джараду. Отойди от меня, Лэй. Раздирающий рёбра всхлип пронзил воздух, заставив его крупное тело содрогнуться. Я положила ладонь на его сгорбленную спину. Он развернулся и отбросил мою руку, глядя на меня и мои крылья с такой яростью, что у меня остановилось сердце. Я спрятала их назад. «Уходи! Уходи, чёрт тебя подери, перо!» Он ненавидел меня. Хоть и не я толкнула Тристана через перила, его смерть была на моей совести. «Прости!» — прошептала я. «Прости!» Джаред схватился за свои волосы и дёрнул их так сильно, что я подумала, что они вырвутся с корнем. Не ты монстр. А я. А теперь уходи, пока не закончила так же, как он. Он резким жестом указал вниз. Как она? Статуя, безжизненная и безкрылая. Люди Джареда бросились к фонтану, убирая пистолеты, которыми они должно быть собирались прикрыть своего босса. Амир прижал два пальца к выгнутой шее Тристана. Он поднял глаза и покачал головой. Джарет издал нечеловеческий звук, прежде чем схватить один из светильников, запутавшихся в плюще, и сорвать его со стены. Он швырнул его через перила, и тот разбился о колено одного из охранников. Мужчина отпрыгнул в сторону, чтобы избежать осколков. Мы все замерли. Все ждали, что Джарет сделает дальше, что он кинет в следующий раз, потому что гнев только начинал закипать в нём. Его пальцы сжались в кулаки, которые, казалось, намеревались ударить кого-то ещё. Он так свирепо посмотрел в мою сторону, будто этим человеком должна была стать я. Джаред крикнул Амиру, чтобы тот вытащил Тристана. Здоровяк просунул руки под паникшие плечи Тристана и вытащил его из фонтана, забрызгав серые камни кровью. Запах соли и меди наполнял воздух. Пока дышать не стало почти больно. Но я с трудом боролась с тошнотой, отгоняла все признаки слабости. Мне нужно было оставаться сильной ради Джареда, ведь я боялась, что смерть Тристана может разрушить добрые намерения моего грешника и снова испичь шрамами его душу. Кровь сочилась из костяшек его пальцев, или это была кровь с ладоней? Он поранил кожу о стеклянный подсвечник или о лицо Тристана. Дикие глаза Джареда всё ещё впивались в мои, как будто бросая мне вызов, заставляя отвести взгляд первой. Разве он не знал, что я была ещё более упрямой, чем он? Каждое сухожилие на его шее напряглось от тяжёлого дыхания. Я медленно шагнула вперёд, боясь, что если подойду слишком быстро, Он испугается и убежит. Но он не пошевелился. Я сделала ещё один шаг, потом ещё один, пока не оказалась всего в миллиметре от него. Его тело сильно тряслось, и я стиснула его в объятиях. Я ждала, что он оттолкнёт меня, наорёт на меня, чтобы я уходила, будет обвинять меня. Вместо этого его тело расслабилось в моих руках. А голова уткнулась в моё плечо. Его всхлипы запутались в моих длинных волосах, приклеивая их к моей покрытой синяками шее. Побоявшись, что не смогу удерживать его дольше, я подвела его к шезлонгу и помогла сесть. Затем забралась к нему на колени и обвелась вокруг него всем телом, подложив его голову под свой подбородок, позволяя его разбитому сердцу истекать кровью около моего корчившегося от боли. Мюриэль стояла у двустворчатых дверей, плотно сжав губы с блестящими глазами. Она горевала по Тристану или по Джароду. Тяжело вздохнув, женщина закрыла глаза, по щеке скользнула слеза. Джаред что-то говорил, уткнувшись мне в грудь, но его слова были искажены мокрым шёлком. Я слегка отстранилась от него. Что ты сказал? «Мон Парнас, мне нужно позвонить». «Я позвоню в похоронное бюро, Джаред», — догадалась Мюррель. «Я обещал ему. Место в...» Из него вырвался всхлип. Он обвил руками мою спину и прижал меня к себе, крича от боли мне в грудь. «Я обо всём позабочусь», — сказала Мюррель. Она почти ушла в спальню, — но передумала и подошла к нам. Она оторвала его голову от моей груди и обхватила его подбородок. Её большой палец погладил его скулу. «Он навлёк это на себя сам, Джаред. Ты ни в чём не виноват». «Я убил его, Мими. Моего лучшего друга!» — завыл он. «Моего брата!» «Он никогда не был твоим братом». Он никогда не заботился о тебе по-настоящему. Он не дал тебе ни грамма из того, что ты дал ему. Он спас меня. Много раз. Хриплый голос Джареда прорезал воздух. И я всегда буду благодарна за это. Но он спас тебя только потому, что увидел своё собственное спасение в стенах этого дома, в тебе. Мюрель снова погладила Джареда по щеке. Он никогда не позволял тебе сближаться с людьми. Наши отношения приводили его в бешенство. Не раз я боялась, что он предложит меня уволить. Он предлагал. Она хмыкнула. Конечно, предлагал. Я надеюсь, ты знаешь, что даже Амир с его большими мускулами и страшным оружием не смог бы оторвать меня от тебя. Затем взгляд женщины переместился на меня. Я не хотела раньше выходить за рамки. Но в тот день в магазине, то как вёл себя Тристан, она позволила своему голосу затихнуть, но её обвинение было громким и ясным. Джаретa чертил моё лицо пальцами, убирая прядь волос за моё плечо с душераздирающей нежностью. Я понял это слишком поздно. Он слышал признание Тристана, или догадался каким-то другим способом. Не желая поднимать эту тему, ни сейчас, ни возможно когда-либо ещё, я опустила взгляд на его кодык, который резко дёрнулся, как будто сдерживая подступившие слёзы. Однако это не делает меня меньше монстром, пробормотал он. Я снова встретилась с ним глазами. Ты не монстр. Я только что сломал чужой позвоночник, пёрышка. «Того, кто, несмотря ни на что, многое значил для меня». «И спас меня от совершения уголовного преступления», — пробормотала Мюррель. «Ми-ми!» — Джаред ахнул. «Что, думаешь, я не способна на убийство? Правда считаешь, что твой дядя нанял меня, потому что я хорошо разбиралась в детских бутылочках и венчиках? Он нанял меня, потому что слышал, что я пустила пулю в лоб своему жестокому отцу». Тело Джареда застыло под моим. Ты никогда не говорила мне этого. И я никогда не расскажу об этом подробнее кому-либо из вас. Её губы сжались из-за воспоминания. А теперь я пойду позвоню в похоронное бюро. Вы двое возвращайтесь в дом и избавьтесь от своего чувства вины. Я не позволю тебе хандрить, Джаред. Я растила тебя как сильного мужчину, хорошего мужчину. «Я не могла бы больше гордиться тем, что ты сделал сегодня». «И я говорю не а...» Она склонила голову на бок в сторону двора. Джаред сглотнул. «Как-то узнала». Мюрриэль постучала пальцем по его нахмуренному лбу. «Ты действительно думаешь, что что-то в этом доме мне неизвестно?» Она оставила поцелуй там, где был её палец, затем повернулась и ушла. Где-то под нами охранники тихо переговаривались, но замолчали, когда Мюриэль начала выкрикивать приказы. "А я-то думал, что я здесь большой босс", пробормотал Джаред. Несмотря на то, что многое в этом моменте было ужасным, я улыбнулась. Мне лучше не попадать ей под горячую руку, а? Мы стукнулись с ним носами. Он хмыкнул. "Джаред, о чём она говорила?" Он тяжело вздохнул. Сегодня всплыли доказательства, достаточные, чтобы оживить нераскрытое дело и разрушить политическую карьеру. Мускул на его челюсти дрогнул. Премьер-министр. Его взгляд остановился на каменном ограждении, и я знала, что он думал о Тристане. Он надолго уезжает. Навсегда, на самом деле. Ристам не согласился с моим решением и выбежал с собрания. Мне следовало последовать за ним раньше. До того, как его густые ресницы опустились на покрасневшие глаза. Я поцеловала его в висок. Долгое время никто из нас не произносил ни слова. Затем я вздохнула. А я должна была попытаться помочь ему. Ресницы Джареда приподнялись. Он бы не принял твою помощь, пёрышко. Он был слишком горд, чтобы принять чью-либо помощь, особенно женщины. Джарет осмотрел моё горло, затем погладил его. И хотя моё кожу соднило, его прикосновение чуть-чуть уменьшило боль. Они не пришли за ним. Кто? Эти. Как ты их называла? Малахимы? Малахимы. Убивать нас? Ну, даже пытаться это сделать великий грех. Точно. Вероятно, он вспомнил, как заработал свой ранг. Значит, его душа потеряна? Я думаю, что да. Джаред медленно кивнул. А что насчёт моего дяди? Я прикусила губу, не желая отвечать ему и усугублять его скорбь. Он посмотрел на небо. Если я когда-нибудь окажусь там, то никого не буду знать. Можем мы не говорить о том, что ты окажешься там, пожалуйста. Джаред глубоко втянул воздух. Ты права. Достаточно. Он вытолкнул воздух обратно из своих лёгких, когда встал, увлекая меня за собой. Я понимала, что он не закончил горевать по Тристану. Невозможно забыть кого-то, кто столько лет был частью вашей жизни. За несколько минут, даже если вы привыкли к смерти, скорбь Джарреда только начиналась, и каким бы сильным Мюриэль его ни воспитала, он снова сломается. И тогда я буду рядом, и она тоже. Вместе мы соберём осколки его повинного сердца и будем склеивать их обратно, пока в один из дней он не перестанет винить себя.